Глава 2. Наконец, спустя бесконечно долгие три минуты, мы доехали до земли, и наш вездеход занял прямое положение, позволяющее сидеть ровно, но всё ещё не позволяющее поднять голову. Я старалась не смотреть на Титана, но никак не могла сдержаться. Даже при плохом освещении я прекрасно видела его пунцовую от столкновения с ладонью дикой щеку Он был на грани. Я видела, как напряжённо ходят его желваки. Создавалось впечатление, будто ещё чуть-чуть, и всё. От Дикой останется одно мокрое место. А может, не останется и его. Повезло, что Тринидад наконец просекла опасность не хуже меня, благодаря чему сейчас не сверлила своего оппонента своим коронным, вызывающим дерзким взглядом. Теперь она старалась не смотреть на Титана. Нарочно отвела взгляд в сторону. в то время как он буквально плавил её своим полыхающим взором. Со стороны они оба, особенно дикая, в эти минуты выглядели по-настоящему смешно. Я едва сдерживала себя, чтобы не рассмеяться вслух. Благо, мне помогло свирепое выражение лица Титана, одна сторона которого светилась алым отпечатком тонких пальцев моей невероятной подруги. «Нет, это непереносимо». Поняв, что больше не могу терпеть это комедийное шоу, я резко выпрямилась и произвела глубокий выдох. Все остальные сразу же последовали моему примеру. Мы выехали за барьер Парадизара и уже передвигались по диким просторам. За нами никто не следил и не ехал. Только впереди нас шла одна машина. Колонна двигалась растянутой цепочкой. Так что нам всем, кажется, можно было немного расслабиться. Титан, сидящий рядом со мной, Разогнулся так резко, что мне показалось, будто это не он выпрямился, а я молниеносно моргнула. «Что дальше?» — послышался голос Конана спереди. «Конвой Парадизара будет сопровождать делегацию деления до рассвета». В буквальном смысле металлическим тоном отозвался Титан. «Едем в составе колонны на протяжении следующих двадцати миль, до первого указательного столба. Отрываться можешь начинать уже сейчас». Постепенно увеличивая расстояние между нами и едущей впереди машиной. Уже сейчас отключай навигацию. возьми в панель управления синюю, зелёную и красную кнопки, после чего щёлкни тумблером, как я тебя учил». Конан начал нажимать на кнопки. Я напряглась. «А если за нами начнётся погоня?» «Конвой сосредоточен на охране делегации Дилениума», — отчеканил Титан. «А если за нами бросят дополнительные силы из Парадизара?» Обитатели Парадизара боятся выходить за пределы своего спасительного силового поля. Риск того, что за нами вышлют дополнительный отряд, ещё ниже, чем риск того, что кто-то решит отделиться от конвоя, чтобы проверить нас. В Парадизаре уже давно успешно скрывают факт того, что ряды их воинских частей мельчают, а сами они в основном специализируются на слугах, которые совсем не заинтересованы рисковать своими жизнями. особенно в диких просторах, поражённых сталью. Эта информация меня немного успокоила. Но только немного. Мы всё ещё продолжали оставаться в составе военной колонны парадизара. Так что всех нас ожидали 20 миль напряжённого наблюдения за тем, как Конан старается по чуть-чуть отцепить нас от хвоста гремучей змеи. Навигация нашего вездехода была отключена практически сразу. Конон оторвался от следующего впереди нас вездехода на целых 500 метров. Мы подъезжали к указательному столбу, у которого должны были произвести окончательное отсоединение. На кону стоял последний пункт нашего тихого побега. Я не сомневалась в том, что наша группа, в состав которой сейчас входят целых четыре металла, один из которых является опытным — сможет сбежать в любом случае и при любом раскладе. Но я понимала, что по какой-то причине «Титан» пытается провернуть всё бесшумно и максимально безболезненно для обеих сторон. Так что с каждой секундой, приближающей нас к отсоединению от колонны, моё напряжение лишь возрастало. За 10 метров до столба, указывающего на съезд на гравийную дорогу, Конан резко выключил фары и повернул вправо. Всех мгновенно начало подбрасывать на своих местах. Мы променяли более-менее приемлемые для передвижения асфальт на кочки и щебёнку, сразу же начавшую с шумом врезаться в железный козов вездехода. Неприятный шум раздражал мои гиперчувствительные ушные перепонки. Сразу же захотелось закрыть уши руками, но я держалась, чтобы не выглядеть слабачкой в глазах других металлов. Спустя минуту мы остановились. Конан начал смотреть куда-то влево. «Что там?» — уточнил вывод. «Они не заметили». Напряжённым тоном отозвался золото. Свет фар колонны удаляется. Все с громогласным облегчением, как одно единое существо, выдохнули. Конан вдруг без предупреждения нажал на педаль газа, и мы снова сорвались с места. «Подожди!» — с заднего сиденья откликнулась Нецка. «Не будет ли лучше дождаться...» когда свечение колонны полностью исчезнет. Они всё ещё могут заметить наш отрыв. «Но ты двигаешься вслепую», — пробасила мне в затылок Абракадабра. «Мы рискуем разбиться, слететь с обрыва или влететь в дерево». «В наших шлемах ночное видение», — отозвался Золото. «Новообращённые». «Титан как будто едва сдерживался, чтобы не закатить глаза». «Сколько раз вам повторять?» «Вам не нужны шлемы ночного видения, чтобы хорошо видеть в темноте. Вы — металлы. Вы в темноте видите не хуже, чем днём». От услышанного я резко выпрямила спину и посмотрела вперёд. Первые секунды я ничего не видела, как и обычно. Но потом, после сосредоточенного сверления глазами лобового стекла, я вдруг рассмотрела. Всё. И ночное небо, усыпанное миллиардами звёзд, и мелькающие справа впритык к нашему вездеходу сосны, и трёх ночных птиц, и саму дорогу, и мелкие камушки, вылетающие из-под колёс нашей машины. «Что там?» — вдруг подала голос снизу Тринидад. «Что ты видишь?» Я резко перевела свой новый взгляд на неё и увидела её глаза. Большие, бездонные, с белыми белками, похожими на морскую пену, и необычным рисунком радужки в виде спирали вокруг тёмного как сама бездна зрачка. «Я вижу тебя», — заворожённо отозвалась я. Тряска была такой сильной, что некоторых начала укачивать. Нецкая и женский знак 19-938, а кто-то едва сдерживался от ругательств. Абракадабра периодически цедила их через плотно сжатые зубы. Но мы прорвались. Прорвались без боя и без потерь. Так что никто не жаловался. А я вообще испытывала радость от новой игрушки. Идеальное ночное зрение. Я смотрела направо и налево, и всё прекрасно видела. Седой волосок в молодых волосах сладкого, незначительную царапину на форме золота, остатки чернил на указательном пальце дикой. Это было невероятно. До дрожи, до восторга. Один раз я встретилась взглядом с Титаном. Очевидно, он понял, что я открыла для себя прелести ночного видения, доступного металлом, отчего обдал меня милостивой улыбкой. Я заметила, что отпечатки пальцев Дикой на его щеке всё ещё не до конца сошли, и заулыбалась ещё сильнее. Никогда в жизни я так хорошо не видела. Всё равно, что третий глаз обрести. Или вдруг научиться летать. Мы ехали безостановочно вплоть до рассвета. Через пару часов тряска стала чуть меньше, и вскоре все, за исключением металлов, сначала впали в дрему, а затем всерьез позасыпали, откинувшись на удобные спинки своих кресел. Дикая заснула, упершись виском в спинку водительского сидения. Я несколько раз словила себя на том, что наблюдаю за ее сном, но моментов, в которые за ее сном из-под тяжка наблюдал Титан, я насчитала больше. Рассвет только начинал заниматься, когда Конан вдруг начал без предупреждения «Медленно останавливать вездеход». «Что такое?» Аккуратно подавшись вперёд, я попыталась спросить тихим голосом, чтобы не разбудить остальных. Но Дикая, сидящая в моих ногах, сразу же проснулась. «Эта тачка не потянет нас всех», — серьёзным тоном ответил мне Конан. «Что? О чём ты?» — подала сонный голос Дикая. «Топливо заканчивается быстрее запланированного. У нас сильный перевес. С такими темпами мы не доедем до рудника». Обернувшись, Конан заглянул дико в глаза. «Вот о чём я толковал, когда пытался тебе объяснить, почему мы не можем взять с собой подружку вывода».